гонец, — воскликнула делис Когда ты ушла? — Разве я была так далеко, что за мной нельзя было послать? — резко спросила Уин. — В конце концов, мне виден был дом. Я не заметила никакого всадника. — Ты его не видела, возможно, потому что опять предавалась мечтам, — ответила Кейтлин. Гонец прискакал, сообщил новость. И немедленно покинул нас. Так приказал ему его хозяин. Я полагаю, ризу из Сандбрайта нужен каждый человек, пока опасность не минует. Так это рис, прислал Гонца, чтобы предупредить об берландских работорговцах. Уин была задачна, любезна с его стороны, но думаю, не обязательно. Нет, нет, глупо. Хихи колодились, танцуя около старшей сестры. Ее золотисто каштановые волосы разлетались в разные стороны. Замолчи ты, глупая негодница! прикрикнула на сестру Кейтлин. Я передам Уин послание. Она повернулась к старшей сестре. Рис из Сант-Брайда приедет навестить нас. Он будет говорить с тобой об очень важном деле. Гордо сказала Кейтлин. А это значит только одно. Он хочет на тебе жениться. Я сказала гонцу, чтобы он передал своему хозяину, что ты будешь рада и сочтешь за честь принять его, когда ему будет удобно. Если ты выйдешь за Риза, тогда и мы сможем найти богатых мужей. Какая возможность для нас? Ты рада, Уин. Слова сестры сначала поразили. А потом обеспокоили Уин. Нет, наконец сказала она тщательно подбирая слова. Нет, я совсем не в восторге от перспективы стать предметом его ухаживаний. Мне придется отказать ему, если он будет просить моей руки. А отказывая, трудно сохранить дружбу Кейтлин. Отказать ему? «А почему ты ему откажешь?» — завизжала Кейтлин. «Ты погубишь всех нас! Ты эгоистка! До того, как разделаются с тобой!» Уин вздохнула. «Кейтлин, подумай немного. Но почему могущественный военачальник, владелец большого замка, хочет взять меня в жены? О, у меня неплохое преданное, но имя...» Не столь знатная. Рис из Сан-Брайда может иметь жену с приданным, с имением. Зачем ему я? Кого это волнует? Почему он хочет именно тебя? раздраженно сказала Кейтлин. Неужели ты ничего не понимаешь, Уин, имея Риза своя коум и вдобавок наше приличное преданное, мы можем выбрать хороших мужей. Кроме того, мы в родстве с самим королем. Наша родственная связь. С графидом об Льюилином столь тонка, что едва различимо, небрежно ответила Уин. Если рис и собирается ухаживать за мной, то только из-за нашего брата. Какое Гьюи имеет к этому отношение? Поинтересовалась Дилис, наморщив свой хорошенький лобик. Наш брат ребенок. Если с ним что случится до того, как он вырастет? женится и станет отцом, Гарнук будет принадлежать мне. К счастью, у нас нет ближайших родственников мужчин, которые представляли бы угрозу наследству Дьюи. Можешь быть уверена, что именно это имеет в виду Рис, желая поухаживать за мной. Возможную кончину Дьюи. Я не позволю ускорить переселение брата в мир иной, что даст возможность Ризу Через меня заполучить гарнок. Линия передачи поместья по наследству вполне ясна. Сначала через мужскую линию к третьему колену, а затем через женскую, начиная со старшей сестры. Рис из Сан-Брайда никогда даже не видел меня. Может, я лысая или беззубая, но он все равно возьмет меня, чтобы завладеть гарноком. — Ты с ума сошла? — сказала Кейтлин не глядя на сестру. — Нет, — вступила в разговор бабушка. — Она, возможно, права. Но все же мы не будем судить строго Риза из Сандбрайда, пока не выслушаем его. А вдруг его предложение кажется искренним? Уин — практичная девочка. Она ясно видит, в чем ее притягательная сила для могущественного лорда. Хотя Дьюи и является лордом Гарнака, она наследница Гарнака до тех пор, пока у него не появится собственный сын. — И все же моя девочка, — сказала Айни, нежно обняв внучку. — Кейтлин поступила правильно, сказав Гонцу, что ты примешь лорда из Сан-Прайда. Будем надеяться, что ирландцы отвлекут его на несколько месяцев, — пробормотала Уин. — Меньше всего сейчас мне нужен поклонник. Надо посадить пшеницу и позаботиться о сене, чтобы было чем кормить скот зимой. Вы же знаете, как трудно на нашей почве вырастить хлеб. — Сегодня еще четыре коровы отелились, — сказал Дьюи, подойдя к сестрам. Старушка блодвен опять принесла близнецов, и один из них — это крошечный бычок Вин. Она улыбнулась ему, вытаскивая соломинки из его черных волос и нежно взъерошив их. — Малютка-бычок, — повторила она, — если он хоть наполовину пойдет в собственного отца, он для нас будет просто незаменим. Довольно Гьюи улыбнулся, а Кейтлин помрачнела. — Быки, коровы, — раздраженно сказала она. — Неужели это все, о чем... «Ты можешь думать, Уин. кто «Кто-то из нас должен думать о хозяйстве, если мы хотим сохранить поместье, если ты хочешь сохранить свое преданное, пока я не выдам замуж тебя и Дилис, ответила ей Уин. «Мое преданное — это мое преданное», твердо сказала Кейтлин. «Твое преданное — часть поместья, и в первую очередь надо думать о гарнаке». — ответила ей Уин. — Есть еще одна причина, по которой ты должна выйти замуж за Риза из Санбрайда, если он попросит твоей руки, — упрямо продолжала настаивать Кейтлин. — Ни одна женщина не может управлять поместьем. Я просто не понимаю, почему бы тебе не выйти замуж. Сделай это, и пусть Риз возьмет на себя все хозяйские заботы, пока ты не разорила нас. — Уин. Не надо выходить замуж, если она не хочет этого. Ты эгоистичная корова, — вступился за старшую сестру Дьюи, гневно сверкая голубыми глазами. — Я лорд Гарнака? Я сказал вам свое слово. — Лорд Гарнака, лорд Гарнака, — передразнила его Дилис, поскольку они с Кейтлин были близки. — Ты всего лишь коротышка. — Я такой же большой, как и ты ответил он смело, протягивая руку, чтобы дернуть дилис за одну из ее длинных кос и усмехаясь от удовольствия, предвкушая ее вопли. Кейтлин хотела шлепнуть брата, чтобы защитить Дилис, но он увернулся от ее руки и, хорошенько нацелившись, пнул ее по голени. Кейтлин взвыла от ярости, потому что удар Гьюи оказался метким. — Промахнулась, промахнулась! — смеялся он над ней, прыгая вокруг пока она терла больное место. Уин схватила брата за шиворот и крепко держала его. — Проси прощения у сестер! — твердо приказала она извивающемуся Дьюи. — Извините! — проговорил он медовым, раскаивающимся голосом, но в глазах его плясали озорные огоньки. Если Уин не могла видеть его взгляда, то Кейтлин и Гиллис, Заметили притворство брата. Холодные, голубые глаза Кейтлин пригрозили младшему брату, что ему не поздоровится, если она застанет его где-нибудь одного. Кейтлин с уважением относилась к двум вещам — власти и золоту. У Дьюи не было ни того, ни другого, поэтому ее месть могла настигнуть его в любом месте и в любой момент. Однако он мог рассчитывать на забывчивую натуру Дилис. Хотя Дилис была эгоистична и погружена в себя. Она редко имела зуб против кого-нибудь, в отличие от Кейтлин. А за стенами дома бушевал ветер, дождь громко барабанил по закрытым окнам, порывы ветра задували. В дымоход рассыпая в воздухе снопы искр, которые падали, не причинив вреда обратно в круглое углубление очага. Довольно, твердо сказала Энит. Остывает вечерняя трапеза, пока мы здесь стоим и спорим о деле, о котором имеем слабое представление. Может, рис из Сан-Брайда хочет всего-навсего купить у нас скот. Всем хорошо известно что мы не торгуем скотом, — нетерпеливо произнесла Кейтлин. За столом семью терпеливо ожидал отец Дрю. Это был тихий человечек с карими, мигающими глазами, их единственный близкий родственник — мужчина, но, как лицо духовное, он не имел права наследовать гарнок. Он прожил здесь... Всю жизнь, за исключением тех лет, которые провел в английском монастыре, откуда вернулся спустя несколько месяцев после рождения Уин, Как раз в это время умер бывший священник Гарнака, другой кузен, и он занял его место. Сейчас в животе у него урчало от голода, но он сохранял спокойствие, пока все родственники не уселись за стол. Затем он быстро пробормотал благодарственную молитву за обильную еду, которую им предстояло съесть, и не успела последняя аминь смолкнуть на устах, как он потянулся за своей кружкой.